Василий, у меня к тебе дело есть. Лука надевает шапку, уходит, хлопнув дверью. Василиса, оглянувшись, входит в комнату пепла. Лука, выждав за дверью, возвращается назад и потихоньку забирается на печь. Вась, ну пойди сюда. Не пойду, не хочу. Что же, на что гневаешься? Скушу мне. Надоела мне вся эта канитель. И я надоел И ты. Ну, говори. А что ж говорить-то? Насильно мил не будешь. Да и не в моем это характере милость спросить. Спасибо тебе за правду. За какую правду? А вот что надоел я тебе? А лет неправда? правда. Что ж ты глядишь, не узнаешь, что ли, Вася, а? Красивая ты, Васка, а никогда у меня не лежало сердце к тебе. И жил я с тобой, а никогда ты не нравилась мне. Так, ну? Ну и не о чем нам говорить с тобой, не о чем, иди от меня. Другая приглянулась. Приглянулась, в свахе тебя не позову. А напрасно? Может, я бы и сосватывала. Кого это? Ты знаешь. Знаешь, что притворяться. Ну ты слушай, Василий, я человек прямой скрывать не буду. Ты меня обидел, не заш не просто как плетью, хлестнул, а говорил. Любишь И вдруг... Да и вовсе не вдруг, я давно. Души в тебе нет, баба. В женщине душа должна быть. Ведь мы звери. Нас надо приучать. А ты к чему меня приучил? А, что был того нету. Не любишь больше, ладно. Так тому и быть. Ну, значит, и шабаш. Разошлись смирно, без скандалов и хорошо. Ох, нет. Это ты погоди так, когда я с тобой жила-то. Я все дожидала, что ты поможешь мне из этого омута выбраться. Освободишь меня от мужа, от дяди, от всей этой жизни -то. И, может, и я не тебя, Вася, любила, а вот эту надежду мою думают в тебе, понимаешь? Ждала, и что вытащишь ты меня от Седва. Ну, ты не гвоздь, я не клещи. Я сам думал, что ты как умная, а ведь ты умная, ой, ты ловкая. Ва, Вась, ну давай, ну давай поможем друг другу. Ну а как это? Иди сюда. Сестра тебе нравится, я знаю. Зато ты и бьешь ее зверски. Ты смотри, Васка, ее не тронет. Да погоди, погоди, не гречи Все можно сделать тихо, по-хорошему. Но ну, хочешь, женись на ней. А я тебе еще денег дам. Целковых 300 А больше соберу, больше дам. Постой, как-то, за да. что? Ай, Отвободи меня от мужа. Сними ты с меня эту петлю-то, Вася. Вон что, ловко придумала. Мужа, значит, в гроб, любовника на каторгу, а сама... Вася, ну зачем же как? Наталья, подумай, деньги будут, уедешь куда-нибудь, и меня на сводишь, Вася. А что сестры около меня не будет, это хорошо для неё. Ох, трудно мне ее видеть, Мася, мучую девку-то, бью ее. Ведь так бью, что сама плачу от жалости к ней, а бью и буду бить. Ух, зверь хвастается зверством своим. Ну, не хвастаюсь, правду я говорю. Ты подумай, Вася, ты два раза из-за мужа моего в тюрьме сидел, из-за его жадности -то. ведь он, как клоп впился в меня, четыре года сосет. а какой он мне муж. И Наталью теснит, измывается на ней нищий говорит, для всех он, я, Ва... Ой, хитро ты плетешь. В моих речах все ясно, только вот глупой не поймет, чего я хочу. Ну, ладно, иди. Ты подумай, Вась. Градучись, входит в костылек, прислушивается к голосам. Ты что это, за мной, что ли? Да. А вы, а вы здесь? Одни вы разговаривали. Васка! Поганая! Нищая! Скура! Прости, Господи. Я тебя, Василиса, по всему дому ищу. Спать пора. Масло в лампаду забыла налить. Ух ты нищая! Свинья ты! Ты? Ну, уйди, пошел. Ты. ты? сам пошел! Вор! Пепел бросается на хозяина, валит его на пол, душит, но лука сталкивает с печки в чай. Василиса быстро уходит. Пепел выпускает костылевых. Тот скрывается. Пепел бросается к одной двери, к другой оглядывается. Кто? Кто на печи? Старик, ты? Ась. Я, я самый. О, Господи, Иисус Христе. Старик, слезай. Сейчас слезу. Ты зачем на залез? А куда надо было? Ведь ты в сене ушел. В сенях, браточек, мне, старику холодно. Ты слышал? Слышал. Как не слыхать? А я глухой. Эх, парень, счастье тебе идет. Вот идет счастье. Какое в... счастье? В чём? В то, что я на залез. А зачем ты там возиться начал? За тем, что жарко мне стало На твое сиротское счастье. И потом опять же смехнул я. Как бы парень-то не ошибся, не придушил бы старичка-то. Да, я это мог. Эх, старик, я ненавижу. Что Да ничего не трудно. Часто эдакт ошибаются. А ты что, сам что ли однажды ошибся? Парень, слушай-ка, что я тебе скажу. Бабу эту прочь надо. Ты ее нени не, до себя не допущай. Мужа, она и сама со свету живет, дыщ моловчи тебя, а? Ты ее дьяволицу не слушай. Гляди, какой я, лысый. А от чего? От этих вот самых разных баб. Я их баб может, больше знал, чем волос на голове был. А это Василиса. Она хуже черемиса. Не знаю я, спасибо тебе сказать, или ты тоже... Ты не говори, не говори. Лучше, чем не скажешь. Ты слушай. Которая тут тебе нравится, бери ее под руку, да отсюда шагом марш уходи. Прочь уходи. Не поймешь людей, которые добрые, которые злые. Ничего, старик, не понял. Чего там понимать-то? Чего понимать-то? Всяко живёт человек. Как сердце налажено, так он и живет. Сегодня добрый, завтра тебе злой. А вот, коли девка эта задуш у тебя задела всерьёз, уйди с ней отсюда и кончено. А то один иди, ты молодой, бабой ты успеешь обзавестись. Нет, ты скажи, зачем ты всё это? Погоди, погоди, погоди, пусти. Пусти, пусти. Погляжу я на Анну, чего-то она хрипела больно. Лука идет к постели Анны, отдёргивает полок. Голова Анны сползла с подушки, рука свесилась. Лука трогает лоб женщины, затем закрывает Анне глаза, складывает ей руки на груди. Господи Иисусе Христе многомилостивый дух представленные рабы твоей Анны с миром прими. Умерла. отмайлас А где мужик-то ее? В трактире, наверное. Надо сказать. Не люблю я покойников. За что их любить-то? Любить живых надо. Живых. Ей, ты погоди, я с тобой. Вы что, боишься? Не люблю. Mm. Лука выходит. Пепел торопливо следует за ним. Никого нет. Потом дверь распахивается. На пороге актер. Старик! Эй, старик! Ты где? Я вспомнил! Вспомнил! Слушай! Господа! Если к правде святой мир дорогу найти не умеет, Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. За спиной актера появляется Наташа, пришедшая проверить Анну. Господа, если б завтра земли нашей путь Осветить наше солнце забыла, завтра же Целый бы мир осветила мысль безумца какого-нибудь. <свеческое> Чучело налезался. Наташа, Наташа, а где старичок, где милый старикашка? Здесь, по-видимому, никого нет. Наташа, прощай. Да-да, прощай. Не здоровался, прощаешься? Уезжаю я, ухожу. Настанет весна, и меня больше нет. Да куда ты? Искать город, лечиться. И ты тоже уходи, уходи. Офелия, вступай в монастырь. Понимаешь, Наташа, есть лечебница для организма. Какая ты понимаешь? Превосходная лечебница. Свет, чистота, мраморный пол, пища. И, и все даром, да-да, и, и мраморный пол. Я найду ее. Я вылечусь. И снова буду. Я на пути к возрождению, как сказал король Мир Наташа, По сцене мое имя Сверчков за волжской Никто этого не знает. Нет у меня здесь имени. А ты знаешь, как это обидно потерять имя? Собака и та имеет кличку. А без имени нет человека. Наташа открывает пол к постели Анны и отшатывает. Голубчик, гряди-ка! Померла ведь. Не может быть. Ей-богу, смотри. Входит бубнов. Чего смотреть-то? Анна-то померла. Ну, кашляй, значит, перестала. Кашляла она очень беспокойно. Ноль клещу сказать, это его дело. Я пойду. Я скажу потеряла имя. Вот и я когда-нибудь так же в подвале забитая. Ты чё обормочешь? Ну да так, про себя. Ваську ждёшь? Гляди, сломить тебе голову-то Васька. Ах, они все равно, кто сломит-то, уж пускай лучок. он. Ну, то и дело. Ведь хорошо, что умерла-то она, а жалко. Господи, зачем жил человек? все так. Родятся, поживут и умирают. И ты помрёшь, и я чего жалеть? Толпой входит Лука, Татарин, Кривой зоб и другие ночлежники. Позади всех, съежившись, медленно идёт клещик. Чище! Чище! Анна-то ведь померла. Слышали? Царствие небесное тыль померла. Эй, -э -э -э, надо вон тащить. Сеней надо тащить. Здесь мертвый нельзя. Здесь живой спать будет. Вытащим. Господи, хоть бы пожалели. Хоть бы кто слово сказал какое нибудь Эх, вы. Ну, да, девушка, девушка, не обижайся. Ничего. Ну где Куда нам мертвых жалеть? Эй, милые, живых не жалеем. Сами себя пожалеть-то не можем. Ну где тут? Но опять же, смерть слова не боится. Болезнь боится слова, а смерть нет. Полиция надо. Полицию это обязательно. Клещ, Полицию заявил. Нет. Хранить надо. А у меня 40 копеек всего. Ну. Но такой случай займи. Э, а то мы соберем. Ну, кто питал, кто сколько может-то. полиции заяви, да скорей. А то подумаете, убил ты бабу или что. Э. Будет она мне теперь сниться. Мне всегда покойники снятся. снях темно. Боюсь идти одна. Ты живых опасайся. Вот что тебе скажу. Дедушка, проводи меня, а. Ну, ты боишься? Боюсь. Ну, идём, идём, провожу, идём. Лука и Наташа уходят. Кривой зог гасит лампу, и только свет луны едва освещает ночлежку через маленькое подвальное окошко. Эй, Хасан! Весна, друг Тепло нам жить будет Мы в деревнях сейчас Мужики сохи, Борны чинят Пахать налаживаются А мы Хе А сам А Драихнете уж Магомед каянной. Татари спать любит. Чего же мне теперь делать? Ложись да спи. Столько и всего. А У уна? уна? Как же? Все улеглись. Ночлежка погрузилась в сон. Дверь кухни тихо отворяется. Показывается Лука. Загораживая рукой колеблющиеся пламя свечи, проходит к постели Анны, раскрывает Псалтырь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий многомилостливый, душу, но представленной рабы Твоей Анны, с миром прими и учини ли в j'ai l'écrit, j'ai